78. Ким Слейзнер запер машину и поспешил к выходу через подземный гараж полицейского управления Копенгагена. Он жаждал скрыться от орущих со всех сторон сирен, скрыться подальше от пробок, в которых он простоял больше сорока минут, добираясь из Амагера до полицейского управления в центре города, скрыться от хаоса и всей этой неразберихи, Но это было невозможно. Даже в лифте, где обычно царила полная тишина, теперь можно было слышать какофонию воющих полицейских машин и карет скорой помощи. Он даже и не подозревал, что у них так много машин. А ведь он никогда не упускал возможности упомянуть о том, что полиции не хватает ресурсов. Он не знал, что именно произошло, потому что у него не хватило смелости включить телефон. Единственная информация, которую он получил, была передана по радио в машине на обратном пути из маленького убежища Дуни. Там говорилось о теракте в парке Тиволи, в результате которого несколько человек погибли и получили ранения. Конечно, это было ужасно. Но еще хуже то, что шведы снова оказались правы. Если еще и всплывет тот факт, что они предупредили датскую полицию, но им было отказано в помощи... то это будет выглядеть совсем нехорошо. Однажды он уже вляпался в подобную ситуацию из-за Дуни. Еще одного раза он допустить не хотел, ведь будет уже совсем не так просто выйти сухим из воды. То, что его мобильный телефон вдобавок оказался взломан, было уже слишком. Сколько из всех его звонков прослушивала эта маленькая сучка? Сколько его СМС она и два ее уродца уже успели прочитать? Прочитали ли они его письма на электронной почте? Смогли ли они определять его местонахождение каждый раз, как только он переступал порог клуба? Или, может быть, у нее была возможность подключаться к микрофону и прослушивать его звонки? Или она могла подключаться к камере? Что, если у нее был доступ и к ней? Все это было похоже на огромный поток дерьма, продуманный и созданный самим сатаной. Как будто весь мир по какой-то причине ополчился именно против него, хотя было немало и других говнюков. Светом в конце тоннеля был Хеск. Де-факто шведы разговаривали именно с ним. Это он отказал им в помощи. Это он был больше заинтересован в том, чтобы вставлять палки в колеса риску. Именно он отнесся несерьезно к угрозе теракта и не уделил должное внимание общественной безопасности. Это он, похоже, совершенно забыл, почему когда-то решил стать полицейским. «Ох, вот ты где!» — раздался раздраженный голос Мортона Хейнесона еще до того, как двери лифта полностью открылись. «Мы пытались дозвониться до тебя, наверное, миллион раз, но...» «Я знаю», — прервал его Слейзнер, выходя из лифта. «Но у меня не было другого выбора, кроме как отключить его. Кто-то взломал мой телефон». «Взломал?» Хейнесон поспешил за Слейзнером. «Ты хочешь сказать, что это может иметь какое-то отношение к событиям в Тиволе?» «Это очень даже возможно», — солгал продолжая идти по коридору, ведущему в большой офис открытого типа, в котором творилось что-то невообразимое. Постоянно звонили десятки телефонов, а десятки сотрудников во весь голос что-то кричали друг другу. «Поэтому мне понадобится твой», — Слейзнер протянул вперед руку. «Эм, ты имеешь в виду мой телефон?» Угадал. «Ну же, давай!» Он нетерпеливо махал рукой, пока хейнессон наконец не передал ему свой мобильный. «И код!» «32-87», — сказал хейнессон «Это надолго? Мне надо будет...» «Примерно на час. Тебе не о чем беспокоиться», — перебил его Слейзнер. «Лучше расскажи, что случилось». «Эм...» «Ну, проблема в том, что мы толком и не знаем». Хейнесон прошел вслед за Слейзнером еще по одному коридору. «Многое говорит о том, что это террористический акт, но дело в том, что это не похоже на то, что случалось раньше». «В каком смысле?» «Преступник, похоже, не сделал ничего из того, что обычно делают террористы. Врываются с автоматом и стреляют прямо в толпу, чтобы убить как можно больше людей за как можно меньшее время». Вместо этого он использовал различные методы. Нескольких человек зарезал, а в других стрелял из арбалета. Мы также получили информацию, что один человек задушен. И о каких цифрах сейчас идет речь? Девять убитых и пятеро раненых. Это была, по крайней мере, недвузначная цифра. Будем надеяться, что больше жертв не будет. Надежда умирает последней. Заметил хейнессон стараясь идти в ногу со Слейзнером по коридору. «Но, по последним данным, для двоих пострадавших ситуация выглядит не так радужно. Также четыре человека сообщили, что им сделали какие-то уколы». «Какие уколы?» Слейзнер остановился и повернулся к хейнессону «Уколы чем?» хейнессон пожал плечами. «Ну да, они уже все как параноики». Слейзнер продолжал идти. «Надо только немного подождать». Скоро они придут и скажут, что они натерли ноги, и это точно вина преступника. Ну да черт с ними. Вопрос в том, что мы делаем для того, чтобы свести к минимуму число жертв и как можно быстрее арестовать террориста. Как, например, проходит эвакуация. Медленно. Количество посетителей превышает 20 тысяч, и всем им приходится проходить через досмотр. К тому же есть риск того, что начнется паника. «Но у нас уже в самом разгаре...» «В самом разгаре?» — перебил его Слейзнер. «Что у вас в самом разгаре?» «Хаос?» «Это, по крайней мере, все, что я вижу, когда оглядываюсь по сторонам». Он продолжал идти дальше по коридору. «Люди в панике бегают по парку, и никто не может навести порядок». «Ну, на самом деле, я думаю, большинство людей знают, что делают», — сказал Хейнесон. «Конечно, это критическая ситуация, но...» «Пожалуйста, не перебивай меня снова», — сказал Слейзнер, останавливаясь перед закрытой дверью IT-отдела. «Лучше убедись, что будет организовано перекрытие улиц Андерсена, Вестерброгаде, Бернсторфсгаде и Тьетгенсгаде», — перебил хейнессон и тут же поймал на себе взгляд Слейзнера. «Извини, но мы уже полным ходом перекрываем улицы вокруг Тиволи, чтобы быстрее вывести посетителей во внешнюю зону, провести там их досмотр, прежде чем отпустить дальше». «Вот как? И кто сказал так делать?» «Хёск?» «А, понятно. Этот сукин сын не смог удержаться, чтобы не взять командование на себя». «Ну, отлично, тогда, по крайней мере, хоть что-то у вас организовано. А спецназ?» «Две группы уже находятся в этом районе, еще четыре уже в пути, две из них будут...» Слейзнер поднял руку, не дав Хейнесену продолжить, и без стука открыл дверь в отдел информационных технологий. Он не мог больше слышать о том, что приказал сделать Хеск. Он отсутствовал не более нескольких часов, а у этой маленькой амебы уже развелась мания величия. За одним из рабочих столов в самом конце кабинета сидел микаэль Рёнинг, разговаривая по телефону. «Пока, я тебе перезвоню», — он закончил разговор и посмотрел на Слейзнера. «Личные разговоры в рабочее время?» — сказал Слейзнер, входя. «Нехорошо». Он начал чистить ногти. «Совсем нехорошо. Особенно учитывая то, что у нас теракт в парке. Что скажешь, Мортон?» Он повернулся к Хейнесону, который, казалось, не знал, что сказать. «Это был совсем не личный разговор». Рёнинг встал. «На самом деле я разговаривал с... спокойно», — перебил его с Лейзнер и рассмеялся. «Никогда не слышал о том, что у людей бывает чувство юмора». «Ну, знаешь, можно пошутить, а потом посмеяться». Он переводил взгляд с Рёнинга на Хейнесона, улыбаясь. «Ладно, забудь об этом. Причина, по которой я здесь, заключается в первую очередь в том, что я хотел извиниться за то, что был таким несговорчивым и не передал вам свой телефон». Он расплылся в улыбке. «Но лучше поздно, чем никогда, и раз уж я все равно здесь, то хотел бы, чтобы вы установили обновление для системы безопасности как можно скорее». «Как вы, возможно, помните, вчера я выделил на это все время после полудня, а теперь из-за событий в Тиволе я занят другими делами». «Тогда я предлагаю вам немного изменить приоритеты, не думаю, что это так уж сложно». «Я посмотрю, что можно сделать. Положите телефон на стол вместе с запиской с указанием пин-кода. У вас есть два часа. Потом я вернусь за ним и надеюсь, что все у вас уже будет готово». «Я вынужден вас разочаровать. Я не смогу начать разбираться с ним раньше сегодняшнего вечера, так что нет смысла приходить сюда раньше завтрашнего утреннего кофе». Слейзнер, фыркнув, положил телефон на стол и повернулся к двери. «Не забудьте пин-код», — сказал Рёнинг, снова поднимая трубку. Слейзнер стиснул зубы, вернулся и написал пин-код на бумажке, а потом исчез в дверях в сопровождении Хейнесона. «Ну, Аким», — сказал тот, — «я не думаю, что смогу обойтись без телефона, да еще кое-что, пока я не забыл». Слейзнер остановился и повернулся к хейнессону «Этот швед? Руск? Или как там его?» «Ты имеешь в виду Фабиана Риска?» «Совершенно верно. Он уже нарисовался? Чёртов идиот!» «Тебе лучше поговорить об этом с Хеском. Он на месте и на сейчас я, говорю с тобой», — улыбнулся Слейзнер. «У Хеска там и так много дел. Поэтому я прошу тебя держать ухо востро, контролировать, не появится ли опять этот русск». «Я хорошо знаю этого человека, и он сделает все, чтобы схватить преступника и оказаться в центре внимания. Но этого не должно произойти ни при каких обстоятельствах, понятно? Здесь, в Дании, мы придерживаемся своих правил. Это все, что я хотел сказать». Он похлопал Хейнесона по плечу. «Здесь занимаемся арестом только мы». «И что это значит?» хейнессон сглотнул. «Я имею в виду, что если выяснится, что он действительно был там, и я думаю, ты прекрасно понимаешь, что это значит».